Глава седьмая. Кошмар. Я сказала Чарли, что есть не хочу и пойду наверх делать домашнее задание. Он с нетерпением предвкушал какой-то важный баскетбольный матч, хотя я так и не поняла, что там было особенного. Поэтому он не заметил ничего необычного в моем поведении. Я заперлась в своей комнате, порылась в столе, Я откопав старые наушники, воткнула их в свой маленький CD-плеер. Я выбрала диск, который Фил подарил мне на Рождество. Это была одна из его любимых групп, хотя на мой вкус они слегка перебарщивали с визгом и тяжелыми басами. Я сунула диск в плеер и легла на кровать. Надев наушники, я включила громкость на полную, так что уши заболели. Я закрыла глаза. Но сквозь опущенные веки проникал свет, поэтому я положила на голову подушку. Погрузившись в музыку, я пыталась разобрать слова и распутать сложную партию ударных. Прослушав диск три раза, я запомнила все припевы. Когда за громким шумом удалось расслышать еще и смысл, группа, к моему удивлению, действительно мне понравилась. Надо будет еще раз сказать Филу спасибо. И это сработало. Оглушительный грохот музыки помог мне не думать, что и было настоящим смыслом этого занятия. Я прокручивала диск снова и снова, пока не выучила слова всех куплетов. И тогда, наконец, уснула. Я, я открыла глаза. Место, Место мне было знакомо. Понимая понимаю, уголком сознания, сна, что я, я сплю, я, я, я узнала я узнал, зеленый свет леса. Я слышала волну, бьющиеся о скалы где-то неподалеку, и я знала, что если выйду к океану, то увижу солнце. Я старалась следовать за шумом прибоя, но тут появился Джейкоб Лэк. Он вцепился в мою руку и потянул обратно в черную чащу леса. «Джейкоб, что случилось?» Его лицо было испугано, и он рванул меня за руку изо всех сил, несмотря на мою сопротивление. Я не хотела возвращаться в темноту. Беги, Бэлла. Тебе надо бежать, бежать. бежать. Сюда, Бэлла. Голос Майка звал из мрачной чещобы, но его самого я не видела. Зачем? Зачем? В отчаянном желании увидеть солнце, я старалась вырваться из схватки Джейкоба. Но тут Джейкоб отпустил мою руку. затрясся и упал в гущу рисной травы. В ужасе я смотрела, как он корчится в земле. Но его уже не было. Вместо него на земле лежал крупный, краснопегий волк с черными глазами. Волк отвернулся от меня. Его морда была направлена туда, где шумел прибой. Шерсть на задривке вздыбилась. низкое рычание доносилось из-под оскальных клыков. «Вэлла, беги!» Я не обернулась. Я смотрела на свет, который приближался ко мне со стороны побережья. И вдруг из-под свода леса выступил Эдвард. Его кожа слабо светилась. Глаза были черными и злыми. Он протянул одну руку ко мне и поманил меня за собой. Волк махнул, моих ног зарычал. Я сделала шаг вперед, к Эдварду. Тогда он улыбнулся, показав страшный застеленные зуб. Верили. Я сделала еще шаг. Волк бросился вперед, между мной и вампиром, целясь зубами в его ремни вены. Нет! И я проснулась. Из-за моего резкого движения провод от наушников потянул за собой плеер, и он с грохотом упал с тумбочки на деревянный пол. Свет еще горел, а я, одетая и обутая, сидела на кровати. Ничего не понимая, я глянула на часы. Половина шестого утра. Я застонала, упала на кровать и повернулась на живот. Уткнувшись лицом в подушку, стряхнула с ног ботинки. Мне было слишком плохо, чтобы я могла уснуть. Я перевернулась на спину и расстегнула джинсы. Не вставая, неловко стянула их тоже. Мне мешала запутавшаяся в волосах резинка. Я повернулась на бок и выдернула ее из волос, распутала пальцами колтуны. Потом взяла подушку и снова накрыла глаза. Конечно, все это было бесполезно. Мое подсознание упорно вытаскивало на поверхность те образы, которые я так отчаянно старалась забыть. Кажется, пришло время взглянуть правде в лицо. Я села, и на минуту у меня потемнело в глазах, когда кровь резко отлила от головы. Ладно, начнем сначала. Довольная тем, что могу еще хоть чуть-чуть оттянуть неизбежное, я схватила сумку с банными принадлежностями. Умывание, впрочем, длилось недолго и не оправдало моих надежд. Даже потратив время на сушку волос феном, я довольно быстро исчерпала запас возможностей ванной комнаты. Завернувшись в полотенце, я вернулась к себе. Нельзя было понять, спит Чарли или уже проснулся. Я выглянула в окно. Патрульная машина исчезла. Снова уехал на рыбалку. Я медленно оделась в свою самую любимую одежду и заправила кровать. Вот уж чего я никогда не делала. Но невозможно тянуть резину бесконечно. Я подошла к столу и включила старый компьютер. Интернет здесь был отвратительный. Мой модем безнадежно устарел, и местный провайдер был не слишком продвинутым. Дозваниваться пришлось так долго, что я пока решила спуститься на кухню и позавтракать. Я ела медленно, тщательно разжевывая каждый кусок. Закончив, я помыла миску и ложку, вытерла их полотенцем и убрала на полку. Еле волоча ноги поплелась наверх. Сначала я подняла с пола свой CD-плеер. Затем вынула наушники и убрала их в ящик. После этого я запустила вчерашний диск, уменьшив громкость до уровня легкого фона. Я повернулась к компьютеру. Экран был весь забит всплывающими рекламными объявлениями. Я села в жесткое складное кресло и стала закрывать все мелкие окна. Наконец запустила поисковик, прихлопнула еще пару окошек и напечатала в строке поиска, Одно единственное слово. Вампир. Разумеется, комп задумался на целую вечность. Затем явились результаты, которых было полно мусора. От фильмов и телешоу до ролевых игр, андеграунда и косметики дегутов. Наконец я обнаружила многообещающий сайт «Вампиры от Адаян. В нетерпении ожидая, пока он загрузится, я продолжала закрывать маленькие окошки объявлений. Наконец на экране появился текст, черные буквы на белом фоне. Все просто и академично. На первой странице было только две цитаты и больше ничего. В обширном призрачном мире духов и демонов Нет сущности более ужасной, нет сущности более пугающей и мерзкой и одновременно наделенной таким леденящим душу очарованием, чем вампир. Он не дух и не демон, но несет отпечаток их темной природы и обладает страшными и таинственными качествами обоих. Так говорил о вампирах преподобный Монтегю Саммерс. А великий Руссо говорил о них следующее. Если есть в нашем мире что-то полностью доказанное, так это существование вампиров. Имеется все. Официальные отчеты, свидетельства известных людей, хирургов, священников, судей. Исчерпывающий набор следственных материалов. И при этом сознавайтесь, но ну кто здесь верит в вампиров? Далее шел алфавитный список, всех существующих в мире легенд о вампирах. Я кликнула сначала на Донага, филиппинского вампира, которому приписывают появление на островах съедобного растения Таро. Донаг работал вместе с людьми на протяжении многих лет, пока однажды некая женщина не поранила себе руку. Донаг хотел помочь и отсосать кровь из раны. Но вкус крови ему настолько понравился, что он не смог остановиться и выпил беняжку до капли. Я тщательно читала все описания подряд, надеясь наткнуться на что-нибудь подходящее случаю. Все мифы о вампирах вертятся вокруг прекрасных женщин демони и детей несчастных жертв. Словно кто-то нарочно поставил себе цель объяснить высокую детскую смертность и оправдать склонных мужчин к изменам. Во многих историях фигурируют бестелесные духи и содержатся предостережение против несоблюдения погребальных обрядов. Все эти сказки имеют мало общего с сюжетами современных фильмов о вампирах. Лишь немногие из этих героев, такие как еврейский эстри и польский упырь, терзаются постоянной и ненасытной жаждой. Но настоящего внимания заслуживают два героя древних мифов. Румынский Вараколачи, могущественный живой мертвец, который является в виде прекрасного человека с бледной кожей. И словацкие Нелопси. Существо настолько быстрое и сильное, что ему ничего не стоит за один полуночный час перебить целую деревню. Еще одна значимая легенда о тригоне Бенефичи. Тригони Бенефичи. Итальянские вампиры, стоящие на стороне добра и являющиеся бессмертными врагами всех злых вампиров. Было настоящим облегчением наткнуться на единственный миф о праведных вампирах после прочтения доброй сотни историй о вампирах преступных. Однако совпадений с тем, что рассказал Джейкоб и что видела я сама, было довольно мало. Я составила в уме небольшой список и искала что-то похожее. Сила, скорость, красота, бледность, глаза, меняющие цвет. Плюс то, что добавил Джейкоб. Пьют кровь, враги оборотни, холодная кожа, бессмертие. Было всего несколько сказок, в которых описывались бы подобные качества. Была еще другая проблема о которой я знала из фильмов и о которой вспомнила уже в ходе сегодняшних поисков. Вампиры не могли появляться днем, так как солнце превращало их в горстку пепла. Днем они спали в гробах и выходили только по ночам. В мрачном настроении я грубо вырубила комп, не озаботившись подождать завершения работы системы. Несмотря на охватившее меня раздражение, я была в полном смятении. «Это идиотизм! Я сижу у себя в комнате и изучаю вампиров. Да что это со мной?» Я решила, что проклятие пало на мою голову прямо на въезде в Форкс. «А может, еще на подступах к полуострову Олимпия?» Мне было просто необходимо куда-то выйти из дома, но ближайшее хорошее место находилось в трех днях пути отсюда. Я все равно надела ботинки, не вполне понимая, куда пойду, и спустилась вниз. Натянув плащ и даже не взглянув в окно на погоду, я вышла за дверь. Небо хмурилось, но дождь еще не начался. Я не остановилась возле пикапа и пересекла двор Чарли, повернув на восток, в сторону вездесущего леса. Очень быстро дом и дорога скрылись из виду. Теперь единственными звуками были хлюпанье мокрой лесной подстилки под ногами и внезапные вскрики соек. На самом деле я шла по небольшой лесной тропинке, а иначе со своим топографическим кретинизмом не решилась бы рисковать. Нелегко потеряться и в куда более людном месте. Тропинка вела все глубже в лес, почти все время на восток. Она змеилась, огибая серебристые ели, тисы и клены. Я едва знала название всех этих деревьев, и то лишь благодаря Чарли, он показал мне некоторые из них из окна патрульной машины. Многие растения были мне совсем незнакомы, а некоторые было просто не рассмотреть под покровом лишайников и прочих зеленых паразитов. Я шла вперед, пока злость гнала меня, но остыв, замедлила шаг. С лесного полога над моей головой сорвалось несколько водяных капель, то ли начинался дождь, то ли просто неспешно возвращалась в землю вода, скопившаяся в ветвях деревьев. Недавно упавшее дерево, оно еще не успело обрасти мхом, опиралась о ствол своего живого собрата. В его тени нашлось небольшое укрытие, где можно было посидеть. Я сошла с тропы, пробралась сквозь мокрый папоротник и осторожно уселась на наклонный ствол подложив под себя плащ. Прикрытую капюшоном голову я откинула назад, прислонившись затылком ко второму дереву. Место было совершенно неподходящее, но идти все равно было некуда. Темно-зеленый лес вокруг очень напоминал картинку из моего сна, что не добавляло душевного покоя. Шум моих чавкающих шагов стих, и вокруг стояла пронзительная тишина. Птицы молчали, а капли стали падать чаще, из чего я заключила, что снаружи все-таки идет дождь. Папоротники скрывали меня с головой, и я знала, что даже если кто-нибудь пройдет по тропе в метре от меня, он меня не заметит. Здесь, под покровом деревьев, ситуация уже не настолько поражала меня своим абсурдом, как дома. В этом лесу Ничего не менялось тысячи лет. Среди его зеленого марева гораздо легче было поверить в легенды сотен земель, чем в моей опрятной спальне. Наконец, через «не могу» я заставила себя сосредоточиться на двух жизненно важных вопросах. Первое: Возможно ли, чтобы то, что сказал Джейкоб о Калинах, было правдой? — Нет. Было глупо и неправильно развлекаться подобными измышлениями, но что с того? Не было никакого разумного объяснения тому, что я сидела здесь, живая и невредимая. Я снова мысленно пролистала свой список. Нечеловеческая сила и скорость, цвет глаз, меняющийся от черного к золотому и обратно. Нереальная красота. Бледная, холодная кожа. И они никогда не едят. И двигаются с пугающей грацией. И то, как он иногда начинал говорить, с незнакомыми модуляциями голоса, витиеватыми фразами, словно цитируя какой-то роман, конца девятнадцатого века. Он прогулял урок, на котором мы определяли группу крови. Он отказался от путешествия в Лапуш, только после того, как спросил, куда мы едем. Он, кажется, мог считать мысль любого знакомого человека, кроме меня. Он сказал мне, что он злодей, что он опасен. Так могли ли Калины быть вампирами? Во всяком случае, они явно были чем-то чем-то, что перед моим изумлённым внутренним взором никак не желало поддаваться рациональному анализу, взять ли сказку Джейкоба о холодных или мою супергеройскую теорию. Выходило, что Эдвард Каллен не был человеком, он был кем-то кроме… Поэтому на первый вопрос следовало ответить «возможно», по крайней мере, пока. И второй вопрос, гораздо важнее, чем первый. Что а мне что делать, мне если все это правда? правда? Если Эдвард был вампиром, то что нужно предпринять? Сказать кому-то полностью исключено. Я сама в этом толком не верила. А тот, кому я скажу, потребует неоспоримых доказательств. Реальными казались только две возможности. Первое — принять его совет, быть умницей и избегать его всеми возможными способами. Отменить поездку, не замечать его как раньше, пока это будет в моей власти, сделать вид, что между нами непреодолимая стеклянная стена, которую мы возвели совместными усилиями, сказать ему, чтобы оставил меня в покое, и, наконец, передать этим словам их буквальный смысл. При мысли о том, что так и будет, меня скрутил приступ невыносимого отчаяния. Мозг, стремясь избавиться от боли, быстро перескочил на вторую возможность. Не, не нужно, нужно ничего не менять. Нужно. В конце концов, даже если он был чем-то смертельно опасным, до сих пор он не сделал ничего дурного. На самом деле, я стала бы вмятиной на фургоне Тайлера, если бы он не среагировал так, быстро. Так, так быстро, быстро. так быстро? Словно это было безусловным рефлексом. Но если некое существо рефлекторно спасает жизни, как оно может быть порочным? Я запуталась, ходила кругами. Ни на один вопрос у меня не было ответа. Была одна вещь, в которой я была уверена, если вообще могла быть уверена хоть в чем-то. Того темного Эдварда из моего сна вызвала слово, произнесенное Джейкобом. К настоящему Эдварду он не имел отношения. Даже во сне я кричала не от того, что боялась за волка. Я боялась, что Эдварду причинят вред. Даже когда он звал меня, оскалив остро заточенные клыки, я боялась за него. И я знала, что ответ на все вопросы в этом сне. Я даже не понимала, был ли вообще у меня в любви. Коготок давно увяз. Теперь я знала, если знала, что не стану ничего делать со своей пугающей тайной, потому что, когда я думала о нем, его голосе, его колдовских глазах, влекущей силе его личности, я хотела только одного – оказаться рядом с ним, прямо сейчас, даже если… Но мне не хотелось об этом вспоминать, только не здесь, не в одиночестве посреди темного леса, не тогда, когда дождь превратил белый день в сумерки под его густым покровом и суетливо топотал по земле, покрытой зеленым ковром. Я поежилась и поскорее покинула свое укрытие, волнуясь, как бы тропинка не скрылась из виду. Но она была тут, четкая, безопасная. Она вела меня к выходу из этого мокрого зеленого лабиринта. Я туго затянула шнурки капюшона вокруг лица и поспешила назад, удивляясь, как могла так далеко забраться. Через какое-то время я уже почти бежала, сомневаясь на ходу, что вообще двигаюсь в нужную сторону. Меня уже совсем было охватила паника, как вдруг в паутине сплетенных ветвей я понемногу начала различать светлые пятна. Край леса был уже близко. А потом я услышала шум, проезжавший мимо машины. И это означало, что я наконец вырвалась на свободу. Прямо передо мной простирался газон Чарли и дом манил, обещая тепло и сухие носки. Когда я вошла внутрь, был уже почти полдень. Я пошла наверх и оделась в обычные домашние джинсы и футболку. Мне было легко сосредоточиться на домашнем задании в сочинении по Магбету заданному на среду. Чувствуя внутреннее удовлетворение, я стала набрасывать черновой план работы. Такого мира в душе у меня не было, будем честны, с полудня четверга. Со мной все так обычно и было. Что-то решать для меня всегда было мукой. Я до одурения взвешивала за и против. Но после того, как решение было принято, я твердо следовала ему, как правило, с облегчением, от того, что выбор, наконец, сделан. Иногда облегчение бывало окрашено отчаянием, как, например, в случае с переездом в Форкс. Но все равно это было лучше, чем сражаться с сомнениями. А это решение до смешного легко вошло в мою жизнь. Опасно легко. Остаток дня прошел спокойно. Хорошо пошла работа. Я закончила сочинение к восьми. Чарли вернулся с большим уловом, и я подумала, не купить ли сборник кулинарных рецептов для приготовления рыбы, когда я буду на следующей неделе в Сиэтле. От мысли об этой поездке по спине побежали мурашки, и они ничем не отличались от тех, что я ощущала до прогулки с Джейкобом Блэком. Хотя должны были бы. Мне должно было быть страшно, я это знала но никак не могла почувствовать правильный вид страха. В эту ночь я спала без снов, вымотанная почти бессонной ночью накануне и ранним подъемом. Я проснулась и во второй раз в Форксе увидела яркий, желтый солнечный свет, обещавший ясный день. Я кинулась к окну и замерла от изумления, увидев почти безоблачное небо. Те маленькие пушистые белые комочки, которые плыли по нему, не могли таить ни малейшую угрозы дождя. Я открыла окно. Странно, так плавно и бесшумно, оно не открывалось уже бог знает сколько лет, и втянула в легкие относительно сухой воздух. Он был почти теплым, ветра не было, кровь забурлила у меня в венах. Чарли уже почти поел, когда я спустилась вниз. Он моментально поймал мое настроение. — Отличный сегодня день. — Ага. Он улыбнулся, и вокруг карих глаз обозначились лучики морщинок. Когда Чарли улыбался, мне легче было понять, почему он и мама так рано рванули под венец. Юный романтик в нем почти исчез куда-то к тому времени, когда я вошла в сознательный возраст. Его кудрявые каштановые волосы постигла та же участь. Они понемногу редели, все больше и больше, оголяя блестящую кожу лба. Но стоило Чарли улыбнуться, и я видела призрак парня, умыкнувшего Рене, когда она была всего на два года старше меня. Я бодро съела завтрак, созерцая хоровод пылинок, плясавших в солнечном луче. Пока. Я услышала, как его машина отъехала от дома. Я немного потопталась у дверей, положив руку на свой дождевик. Не стоило искушать судьбу, оставляя его дома. Со вздохом я повесила его на руку и вышла наружу, под потоки ярчайшего света, почти забытого за многие месяцы. Ценой страшных усилий я опустила оба окна моего пикапа почти до конца. Мне так хотелось выбраться поскорее из дома, что я не посмотрела на часы. Я оказалась в школе одной из первых. Поставив машину, я устремилась к редко используемым скамейкам для пикника, стоявшим вдоль южной стены столовой. Скамейки всё ещё были немного влажными, и я постелила дождевик, радуясь, что нашла ему применение. Сочинение, как следствие вялой социальной жизни, было написано но оставались еще задачи по тригонометрии, насчет которых я была не уверена. Я достала учебник, но уже на середине первой задачи замечталась, глядя, как солнце играет на красной коре деревьев. Не замечая, что делаю, я покрывала поля тетради какими-то бездумными рисунками. Через несколько минут я остановилась и обнаружила, что со страницы на меня теперь смотрели Пять пар темных глаз. Я стерла их резинкой. Белла! Я оглянулась вокруг и увидела, что пока я мечтала, в школу уже приехало полно народу. Все были в футболках с коротким рукавом, на некоторых даже были шорты, хотя на улице вряд ли было выше пятнадцати градусов. Майк шел ко мне. На нем были шорты цвета хаки и широкая полосатая футболка пола. Привет, Майк! Он подошел и сел рядом. Тщательно вздыбленный ежик волос на его голове отливал на солнце золотом, а ухмылка растянулась во весь рот. Он был настолько счастлив видеть меня, что я почувствовала себя польщенной. Как я раньше не замечал, у тебя ржеватые волосы. Это только на солнце. Классная погода, правда? Да, сегодня мой день. Что ты делала вчера? Писала сочинение. Черт! Сдавать четверг, да? М кажется, в среду. В среду? Это плохо. Ты на какую тему взяла? Можно ли считать судьбу героини Шекспира свидетельством его мизогении? Он уставился на меня так, словно я говорила на тарабарском языке. Кажется, надо начинать сегодня вечером. А вообще-то я хотела спросить тебя. Ты не хочешь пойти куда-нибудь со мной? А... Вот как. Он застал меня врасплох. Но почему непринужденный разговор с Майком всегда кончается какой-нибудь неловкостью? Можно было бы пойти поужинать или еще что-нибудь придумать. Майк, вряд ли это хорошая идея. Почему? В моих мыслях невольно мелькнул Эдвард. Наверное, в его тоже. Я думаю... Если ты кому-нибудь расскажешь, я тебя просто убью. Я думаю, что это очень огорчит Джессику. Он сначала не понял. Очевидно, ни о чем таком он сроду не думал. Джессику? Майк, ты что, слепой? Нет. Я воспользовалась его ступором, чтобы сбежать. Ну, ладно. Скоро урок начинается, а я не могу опять опоздать. Пока мы в молчании шли к третьему корпусу, Майк пребывал в рассеянности. Я надеялась, что его мысли текли в правильном направлении. Когда я встретила Джессику на тригонометрии, она вся бурлила от воодушевления. Они с Анжелой и Лорен собирались сегодня вечером в Порт-Анджелес, чтобы купить платье к весеннему балу. Она пригласила меня поехать с ними. Хотя мне платье было не нужно. Я колебалась. Мне хотелось куда-нибудь выбраться из города с девчонками. Но Лорен... И кто знает, чем я буду занята сегодня вечером. Хотя, безусловно, не стоило потакать себе, предаваясь глупым мечтам. Разумеется, было счастливо видеть солнце. Но вовсе не оно было причиной моей сегодняшней эйфории. Поэтому я ответила что мне сперва надо будет поговорить с Чарли. По дороге на испанский Джессика не могла говорить ни о чем, кроме танцев, и после урока возобновила тему, словно ей пришлось прерываться. Я была слишком погружена в маниакальное ожидание обеда, чтобы прислушиваться к ней. Мне до боли хотелось увидеть не только его, но и всех Калинов, чтобы свериться с образами, чумой поразившей мои мысли. Переступая порог столовой, я почувствовала, как первая волна настоящего страха прошла вниз по позвоночнику и осела в желудке. Вдруг они могут догадаться, о чем я думаю. А затем прямо противоположное чувство встряхнуло все тело. Будет ли Эдвард сегодня ждать меня за другим столиком? Повинуясь давней привычке, я первым делом посмотрела на стол Калинов и в панике обнаружила, что он пуст. Я бежала глазами зал, тщетно надеясь, что он сидит где-нибудь в одиночестве, поджидая меня. Народу было много, из-за испанского мы опоздали, но я не увидела никого из их семьи. Горькое одиночество накрыло меня. Не пытаясь даже делать вид, что слушаю, я уныло волочила ноги рядом с Джессикой. Так как мы опоздали, Все наши сотрапезники были уже на месте. Я села с Анжелой, оставив пустым свое обычное место рядом с Майком. Как сквозь сон я заметила, что Майк любезно отодвинул для Джессики стул. И она радостно вспыхнула в ответ. Анжела задала мне несколько спокойных вопросов относительно сочинения по Магбиту. И я ответила со всей естественностью на которую только способен раздавленный отчаянием человек. Она тоже пригласила меня присоединиться к ним вечером, и на этот раз я согласилась, хватаясь за любую возможность отвлечься. Войдя в класс и увидев пустую парту, я ощутила новую волну разочарования. Только так я и смогла понять, что все это время продолжала лелеять последний лоскуток надежды. Остаток дня тянулся медленно и уныло. На физкультуре нам объясняли правила бадминтона. Теперь я знала, какая пытка будет следующей. Хорошо хоть можно было спокойно сидеть и слушать, а не шарахаться по площадке, как колченогая лошадь. Тренер не успел рассказать всё за один урок, и завтра предстоял ещё один день отдыха. И неважно, что потом меня все равно вооружат ракеткой и выпустят на корт на горе беззащитным одноклассникам. Я была рада покинуть кампус, потому что мне надо было хорошенько похандрить в одиночестве, прежде чем отправляться куда-либо с Джессикой и компанией. Но стоило войти в дом, как Джессика позвонила и отменила поездку. Я старательно радовалась тому, что Майк наконец пригласил ее поужинать, К моему большому облегчению он оказался сообразительным, но мой бодрый голос отдавал фальшью в моих собственных ушах. Поездка переносилась на завтрашний вечер. Таким образом, способов отвлечься у меня оставалось немного. Я поставила мариноваться рыбу к ужину, салат и хлеб остались со вчерашнего, и после этого делать стало совсем нечего. За полчаса активной концентрации я осилила все уроки. Я проверила почту. Там был завал непрочитанных писем от мамы. И по мере приближения к сегодняшнему дню их тон становился все обиженнее и суше. Я вздохнула и написала краткий ответ. Мама, прости, меня не было в городе. Мы выезжали с друзьями на побережье. А потом мне надо было писать сочинение. Понимаю, что все это довольно жалкие оправдания. На этом и заканчиваю. Сегодня солнечный день. Да-да, знаю, я тоже потрясена. И поэтому я сейчас пойду на улицу и постараюсь впитать столько витамина D, сколько в меня поместится. Целую, Белла. Я решила убить следующий час на чтение чего-то вне школьной программы. У меня было несколько книг, которые я привезла из Финикса, Например, весьма потрепанный том сочинений Джейн Остин. Я взяла его и вышла на задний двор, по пути захватив старое лоскутное покрывало из бельевого комода. Оказавшись в маленьком квадратном дворе, я свернула покрывало пополам и положила на вечно влажный густой газон подальше от тени деревьев. Я легла и стала не торопясь перелистывать книгу в поисках самой захватывающей повести. Больше всего... Мне нравились гордость и предубеждение, и чувство и чувствительность. Поскольку первую повесть я недавно перечитывала, решила взяться за вторую. Лишь дойдя до третьей главы, я вспомнила, что главного героя зовут Эдвард. Я сердито пролистала страницы и нашла Мэнсфилд-парк, но здесь героя звали Эдмунд, что было почти одно и то же. Неужели в конце XVIII века Не было других имён. Я захлопнула книгу и перевернулась на спину. Закатав рукава повыше, я закрыла глаза. Не буду думать ни о чём, кроме солнца, которое так приятно греет мою кожу. Дул лёгкий ветерок. Он старательно отвлекал меня, играя за завитками моих волос и щекочая мне лицо. Я перекинула волосы за голову, рассыпав их веером по покрывалу, и снова сосредоточилась на теплом прикосновении солнца к моим векам, скулам, носу, губам, предплечьям, шее, к телу под тонкой рубашкой. Потом я услышала шорох шин патрульной машины Чарли, подъезжавшей к гаражу. Чего не понимая, я села, оглянулась вокруг и увидела, что яркий свет погас, и солнце уже заходило за деревья. Значит, я заснула здесь, на газоне. С туманом в голове я осмотрелась, внезапно почувствовав, что я не одна. — Чарли? — и тут же услышала, как дверь его машины захлопнулась с другой стороны дома. В нелепой тревоге. Я вскочила на ноги, сгребла в охапку оцаревшее покрывало и книгу и поспешила в дом, чтобы разогреть масло в духовке. Увы, ужин теперь будет не скоро. Чарли вешал в прихожей свой пояс для оружия и снимал ботинки, когда я влетела внутрь. Ой, прости, пап, ужин еще не готов. О, я заснула на газоне на заднем дворе. «Не волнуйся, я все равно сейчас сяду смотреть бейсбол». После ужина я уселась вместе с Чарли перед телевизором, чтобы заняться хоть чем-нибудь. Там не было ничего достойного внимания, но отец знал, что я не люблю бейсбол и переключил на какой-то безмозглый сериал. Хотя ни ему, ни мне не хотелось его смотреть, все равно Чарли был доволен тем, что мы делаем что-то вместе». И несмотря на всю мою подавленность, я была рада это заметить. Папа, Джессика и Анжела поедут завтра вечером в Порт-Анджелес, ну, чтобы купить платье к весеннему балу. Они хотят, чтобы я поехала с ними и помогла им подобрать что-нибудь подходящее. Ты не против? Джессика Стэнли? И Анжела Вебер. Но ты же не идешь на танцы. Нет, пап, я помогу им выбрать платье. Я буду источником конструктивной критики. Женщине? Это не пришлось бы объяснять. Ладно, но не забывай, что послезавтра будний день. Мы поедем сразу после школы и вернемся рано. Ты поужинаешь один, ладно? Белс, я ужинал один 17 лет, пока ты не приехала. Не понимаю, как ты выжил? Я оставлю начинку для холодных бутербродов в холодильнике, хорошо? На верхней полке. Утром снова было солнечно. Я проснулась полная новых надежд и тут же начала мрачное подавлять. В связи с потеплением я надела темно-синюю блузку с вырезом уголком. В Фениксе, помнится, я доставала ее в самый разгар зимы. Я спланировала утро так, чтобы прибыть в школу точно к началу занятий. С падающим сердцем я объехала всю парковку, но серебристого вольва нигде не было. Я припарковалась в последнем ряду и побежала на английский, влетев в класс перед самым звонком, запыхавшаяся, но покорная судьбе. Так же, как вчера, пришлось весь день выпалывать мелкие ростки надежды, которые всходили в душе снова и снова, но поредели к обеду и окончательно засохли на биологии при виде пустой парты. План поездки в Порт-Анджелес остался тем же, что вчера, но с одним приятным дополнением. У Лорен были дела, и мы должны были ехать без нее. Мне очень хотелось выбраться из города, чтобы наконец перестать оглядываться через плечо, ожидая, когда же он выскочит откуда-нибудь, как черт из табакерки. Я дала себе слово пребывать в хорошем настроении, и не портит Джессики и Анжеле охоту. Может быть, я подберу что-нибудь и себе? Не хотелось думать, что в субботу, возможно, мне придется в гордом одиночестве бродить по магазинам в Сиэтле, забыв о первоначальном плане. Хотя, разумеется, он не отменит поездку, не предупредив меня. После школы Джессика на своем старом белом форде Меркьюри последовала за мной до нашего дома, чтобы я могла оставить книги и пикап. Зайдя внутрь, я быстро провела по волосам расческой, ощущая легкое возбуждение от того, что покидаю Форкс. Я оставила на столе записку для Чарли насчет ужина, переложила потрепанный кошелек в дамскую сумку, которую почти не пользовалась, и выскочила обратно к Джессике. Мы заехали к Анжели, она уже была наготове. Моё радостное возбуждение многократно возросло, как только мы пересекли границы Форкса.